Глава 8. Запах сладкой, невероятно свежей сдобы тонкой струйкой прополз в карету, заполняя всё вокруг. Несмотря на недавний обед, мне показалось, что голод скрутит живот. Рот тут же наполнился слюной, а дрёма, которая одолевала последние несколько часов, исчезла мгновенно. Остановите карету. По привычке называя транспорт старым словом, приказала я: "Что случилось, ваше высочество?" Холодный голос стражника не смог испортить мне настроение. Приподняв шторку, я бегло оглядела пространство вокруг, поражаясь, как меняется местность с каждым днём. Здесь было холоднее, и леса выглядели серыми, почти безжизненными. слабые, почти ещё не раскрытые почки совсем не удавалось рассмотреть с такого расстояния. Ни намёка на весну, кроме свежего характерного аромата в воздухе. Впрочем, сейчас и его забивал пленительно сладкий дух сдобы. Рассмотрев несколько домиков на краю дороги, я совсем не изящно ткнула пальцем в нужном направлении. Нам туда Ваше высочество, кури явно нервировала очередная остановка и задержка в пути, но мне до этого не было совершенно никакого дела, так что я только упрямо посмотрела в глаза мужчине. Мне нужно к тем домикам, срочно и неотвратимо. Как прикажете, ваше высочество. Почти привычно скрипнул зубами страж, даже не потрудившись склонить голову. Ничего. Меня не слишком интересовало его уважение в сравнении с собственным комфортом и ещё одним немаловажным пунктом. "Булочки, леди", понимающе улыбнулась Полли, когда повозка тронулась, постепенно поворачивая. Даже не стараясь сдержать улыбку, я счастливо кивнула, то, что мне не дозволялось с дома, дабы выглядеть соответствующе требованиям, Я могла без угрызения совести себе позволить. Теперь пойдёшь покупать? Позаботься, чтобы стражникам тоже хватило. Не думаю, что так может пахнуть одна булочка. О, Полли, ты чувствуешь? Служанка тихо хихикнула, прикрывая рот кулачком. Порывшись в сундуке, что стоял под сиденьем, я вытянула пару серебряных монеток. Конечно, поднос булок не мог стоить так много, но принцесса я или как? Раз уж я позволяю себе некое самодурство, можно разрешить и щедрость. Жуя самую вкусную в мире выпечку, мягкую, сладкую и посыпанную орехами, я с усмешкой и самодовольством поглядывала сквозь окно, как полли разносит булочки, оглашая мой приказ страже. Немного смущённые молодые мужчины, что провели в седле и на войне половину жизни, С лёгкими кивками принимали лакомства. Больше всего меня умиляло выражение лица старшего, явно не ожидавшего подобного. А что? Моё высочество желает. А, как оказалось, это может стать основной причиной для совершения любого действия. Последующие несколько дней вышли довольно спокойными, если не считать холода. С неба неожиданно повалил снег, затрудняя и замедляя движение, но всё же к середине третьего дня, когда мы спустились чуть ниже с гор, нам открылся вид на тонкую полосу водопада, небольшую деревушку и какую-то полуразваливленную чёрную громаду над этим всем. С нехорошим предчувствием рассматривая стену, кое-где обвалившуюся, а кое-где насквозь проросшую тонкими деревцами, Я пользуясь коротким привалом, обернулась к Кури. Это что? Мой палец вновь неизящно и обвинительно ткнул в сторону здания, чья не менее чёрная крыша, казалось, сейчас рухнет внутрь постройки. Ваш новый дом, помести небесные чертоги, резиденция принцессы Ясных небес. Кури пытался сдержать улыбку, но губы характерно подрагивали. кто-то явно испытывал нешутошное удовлетворение от того, что сейчас происходит, а вот меня начало мелко потряхивать. Нет, не из-за состояния поместья, этого вполне можно было бы ожидать, не сосредоточился я так на внезапно обретённой свободе. Выводило из равновесия меня именно поведение стражника. Терпеть подобного человека рядом это постоянно ожидать подвоха или удара в спину. нужно было избавляться от Кури при первой же возможности. Судя по коротким фразам, что удавалось уловить в нечастых разговорах моей охраны и из того, что сумела подслушать Полли, Кури не был постоянным командиром над этими людьми. Отряд собрали экстренно, и из тех, кто не имел семьи и дома, места, куда можно вернуться, так что воины в целом не были привязаны к командиру, а это уже было на руку мне. присмотрев среди мужчин того, кто может стать хорошим и верным союзником и командиром над этими двадцатью людьми, я ещё раз внимательно окинула взглядом Кури. Мы очень скоро простанемся, вслух же произнесла совсем иные слова. Правда, до чего великолепное и колоритное строение, а я уж опасалась, что мне достанется нечто заурядное и совсем неинтересное. Отправляемся. Вскинув голову, как подобает принцессе, я направилась к повозке, считая, что кони отдохнули достаточно. Но привал ещё не завершён. Вновь попытался показать свой характер этот неразумный мужчина, что не видел дальше своего носа. Кажется, вы всё ещё не поняли. Мне решать, когда и что происходит. теряя терпение и раздражаясь от того, что мне мешают думать, весьма резко произнесла я, останавливаясь. Вы всё ещё путаетесь в ролях, уважаемый, а это просто непростительно в нашей ситуации. Советую всерьёз задуматься о происходящем. Когда я закончила говорить, вокруг повисла такая извиняющая тишина, что уши едва не заболели. Стражники, стоящие полукругом, дающие короткий отдых лошадям, казалось, даже не дышали. А я всё смотрела на кури, ожидая, пока тот покорится новым обстоятельствам, но в склонившейся голове не было ни покорности, ни понимания. Что ж, я давала шанс. Как прикажете ваше высочество. Пусть слова меня и устраивали. Но я видела окончательно и бесповоротно, что каждый мой приказ, каждое действие будут осуждаться и оспариваться. А это в очередной раз подтверждало прежнее решение. Кури рядом со мной, не место. Да, как я прикажу. И прошу вас уже запомнить это. Не смогла удержать последнюю шпильку я, забираясь внутрь при помощи Полли. До поместья, что больше походило на обгорелые развалины, мы добрались за часа три. Солнце ещё не село, так что, откинув шторку, я могла чуть ближе рассмотреть свои новые владения. Как и деревня внизу, всё вокруг дышало запустением и бедностью, несмотря на довольно большие площади полей, контуры которых хорошо угадывались в долине. Одна створка когда-то массивных ворот покосилась, и кажется, окончательно вросла в землю. Забор высокий и широкий с переходами для дозорных с внутренней стороны, по самой пике зарос какой-то вьющийся, уже одоревенелой травой, создавая прекрасную и удобную лестницу для любовы желающего. Впрочем, при отсутствии половины ворот это было не так и важно. Дорога, когда-то вымощенная большим булыжником, к счастью, была на месте. Но и её кое-где подняли корни деревьев, а в остальных местах торчали сухие стебли прошлогодней травы. "Да чего колоритно?" фыркнула я в волнении, покусывая ноготь. Полли мягко отвела мою руку вниз, покачав головой. "Да, эту привычку не стоит возвращать". Но видя, сколько работы предстоит сделать, я всё же нервничала. опыта в ремонте или, скорее, перестройки подобных зданий у меня не было. Кто посмел? Возмущённый Вополь раздался откуда-то слева, когда мой транспорт уже затормозил рядом с тем, что когда-то было парадным крыльцом, а теперь пугало рваной тряпкой, висящей над дверью. За тканью на тёмном дереве виднелся какой-то рисунок, но рассмотреть его за этой странной занавеской не удавалось. Как вы посмели нарушить покой священного места? Немедленно покиньте поместье принцессы. Дух её высочества разгневается и проклянёт ваши несчастные души. Кривясь от писклявого голоса, я жестом подозвала одного из стражей, что обычно ехали рядом с повозкой, если курьер выезжал вперёд. Выясни, кто там так кричит, и приведи ко мне, как пожелаете ваше высочество. Молодой солдат, старше меня всего-то на пару лет, тронул бока лошади. "Знаете, а мне тут нравится", с каким-то удивлением, оглядывая чёрную древесину, из которой было построено центральное здание, произнесла Полли. Рассматривая балюстраду на втором этаже, высокие окна и кривую крышу, я тоже поняла, что это место меня чем-то притягивает и вызывает внутреннее удовлетворение. не тебе одной. Само поместье выглядело не так плохо, как казалось издали, но ремонт, конечно, предстоял нешутошный. Управляющий вашего высочества, желаете переговорить? Рядом с окном остановился другой из моих стражей, привлекая внимание к тихим завываниям, что сменили крики. Конечно, Нужно же отблагодарить человека, что так хорошо смотрел за моими новыми владениями, кивнула я, отодвигаясь от окна и собираясь выходить. Ваше высочество, тихо позвал стражник, словно сомневаясь, стоит ли говорить то, что намеревался. Ещё раз высунув нос в окно, я обратила внимание на краску смущения, пусть немного, но всё же заметную на щеках молодого парня. Да, Разрешите объявить вас. И вот только здесь я поняла, что на самом деле ещё ни единого раза не проводилось полное оглашение моего нового титула, и сейчас, когда я прибыла в свою официальную резиденцию, пусть и в столь скромном сопровождении и не в самое удачное состояние поместья, это будет куда больше, чем просто уместно. Мы очень просим позволить Видя, что я не спешу с ответом, повторил стражник, словно это имело значение и для него. Ну, раз вы просите, то как же я могу отказать? Улыбка сама собой появилась на лице. Мне было приятно. И тут же с другой стороны повозки раздался голос, громкий, решительный, словно не просто перечислял титулы случайной принцессы, а оглашал приказ самого конунга. Её высочество, хозяйка небесных чертогов и всех прилегающих земель, гарант мира и символ примоты, принцесса ясных небес, Олив Сайгорская. Вот оно как. Я и не знала, что к моему имени присовокупили эту приставку Олив Сайгорская. Теперь я точно не принадлежу дому отца. Выйдя из повозки с последними словами, я мельком окинула взглядом свою стражу. Воины стояли, склонив головы, словно мы присутствовали на каком-то празднике во дворце, полностью следуя этикету. Только Курий в недоумении и раздражении поглядывал на это всё, но не решался вмешаться. А я поняла, что, кажется, не просто так выдумывала весьма неправдоподобные причины для остановок, и моя любовь к булочкам вовсе не бессмысленна. Вы, но, но это невозможно. Конннк обещал, что больше никому не пожалует этот титул. Мужчина, которого держали за плечи, заставив встать на колени два моих стража, был страшно худ. Его вытянутое лицо украшала редкая чёрная бородка. А глаза казались страшно маленькими для таких крупных, пусть и растянутых вниз, черт лица. Титул мне даровал Никонунг, склонив голову набок и рассматривая боснословно дорогой зелёный шёлк из Мирона, проговорила я. Наследный принц решил, что это живописное место как нельзя лучше подойдёт для такой нежной и ронимой девушки, как я. Что вспоместим? Мужчина побледнел, посерел, а затем заискивающе улыбнулся. На поддержание дома выделяют совсем мало средств. Их только и хватает на жалование старой служанке и на поддержание здания в целости. Может, буть узор на зелёном шёлке чуть проще, я бы не опознала ткань. Будь рисунок не таким редким, может и не обратила бы внимания. Но в том году, когда первый рулон завезли во дворец для платья нашей Вивьен, каждая пожелала иметь такое же. Но далеко не все придворные дамы могли себе позволить хотя бы верхнюю юбку из этой ткани, а уж говорить об управляющим из вражеской страны, да ещё с учётом военной пошлины, которую драли с купцов, а те в свою очередь с покупателей. Кажется, в поместье не всё так плохо. А где живёте вы? Не желая сегодня разбираться с делами, прикрывая зевок рукавом, спросила у управляющего ещё раз, окидывая взглядом дом. Ничего. Красивый, интересный, необычный. Моя скромная обитель дальше, в конце сада, затараторил худой лжец, от чего голова затряслась, а в ухе заколыхалась серьга с жемчужиной. за одну стоимость которой, вероятно, можно было купить дом в деревне. «Но вам не стоит беспокоиться. Пусть я живу и скромно в сравнении с трудами, что возложили на мои плечи, но мне хватает. Быть наместником принцессы Ясных Небес — великая честь, которая окупает все тяготы». «О, так ты у нас не просто управляющий, ты наместник!» «Какая прелесть!» — фыркнула я, направляясь к повозке. «Подстражу его!» Заприте где-нибудь, и давайте посмотрим на скромное жилище столь честного человека. Уверена, там найдётся постель для не менее скромных гостей. Стараясь не цепляться взглядом за кури, я укрылась в повозке. Ничего, ему так же будет не лишним посмотреть и послушать, как завывает наместник бедной провинции, таскающий на себе половину казны Оной. А я пока подумаю. Как быть дальше?